Глава 27. Я выхожу из университета и не могу сдержать радостную улыбку. В сумке зачетка со всеми сданными экзаменами. Наконец-то я свободна, если можно так сказать. Могу вернуться к работе. Остался еще один семестр и дипломная работа до получения диплома об окончании. Александр вчера звонил мне и интересовался, как у меня дела и когда я смогу приступить к работе. Мне немного страшно менять место. Я неопытна, но очень надеюсь, что под началом Александра Владимировича смогу многому научиться. Все еще не знаю, было ли правильным решение согласиться с ним работать, ведь не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что он из-за личной симпатии меня с собой позвал. Но не воспользоваться этим шансом не могла. Сажусь за руль, пристегиваю ремень безопасности и тут же слышу, как кто-то по стеклу тарабанит. Это Артур. Ждет, когда стекло опущу. «Мы отпраздновать собираемся окончание сессии сегодня. Ты с нами?» спрашивает, заглядывая в салон автомобиля. «Прости, но у меня уже есть планы. Повеселитесь без меня, ребята». Выдавливаю из себя извиняющуюся улыбку. «Но у меня и в самом деле есть планы. Мы с Дамиром договорились сегодня устроить на заднем дворе мангал, как в старые добрые времена. Я этого с нетерпением жду. Вчера он забрал из ветеринарной клиники Айка. Тут еще не окреп, но, к нашему счастью, точно будет жить». «Ладно тогда. До встречи, Аврора». Артур явно расстроен моим ответом. Все не теряет надежды, что однажды с ним на свидание соглашусь пойти. Находит множество причин пригласить меня куда-то. Выезжаю с парковки и направляюсь к Дамиру. За последние две недели наши отношения, кажется, перешли на другой уровень. У него в доме теперь есть мои вещи и зубная щетка. Я отпустила ситуацию. Перестала бояться, что он бросит меня. Один раз мы даже ужинали с моими родителями. Это был самый неловкий момент во всей моей жизни. Первые минут двадцать мы просто молча смотрели на свои бокалы. Мама пыталась завести разговор, но он то и дело обрывался. Дамир слишком явно ухаживал за мной и несколько раз легко чмокнул меня на глазах у родителей, от отчего я смутилась и все время краснела, заикалась, но потом все как-то само собой пошло. Дамир с отцом о своих делах начали говорить, мама о своих новых бизнес-идеях, а я о предстоящей новой работе. Из раздумий меня вырывает звук входящего сообщения. Смотрю на экран и меня наполняют разочарование». «Прости, сегодня не получится встретиться. У меня срочные дела появились. Езжай домой, наберу позже». Головой понимаю, что Дамир человек непростой. Он и так старается изо всех сил выделить для меня время, но в сердце все равно обида зарождается. Я так ждала сегодняшнего дня и возможности провести его с Железновым. Сворачиваю на первом перекрестке и еду в противоположную от его дома сторону. До меня минут пятнадцать ехать. По пути заглядываю в кондитерскую и позволяю себе несколько кусочков тортика. В холодильнике должна быть бутылка шампанского. Все для одинокого вечера готово. Уже когда домой захожу, вспоминаю о предложении Артура. Мне почему-то очень хочется позлить Дамира, заставить ревновать, показать ему, что и у меня есть своя жизнь. И я не собираюсь каждый раз послушно ждать его у телевизора. Но я сразу же откидываю эти мысли. Я уже не маленькая девочка, чтобы страдать таким. Располагаюсь в спальне, телефон из вида не выпускаю. Все жду, когда Железнов позвонит. Но вот уже стемнело, от него ни слова. Пишу ему первое. Ответа нет. Злюсь внезапно. Чувствую себя так же, как два года назад. Не знаю, чего на меня такое настроение вдруг нахлынуло. Возможно, старые обиды вспомнились, страхи и сомнения. Но я беру в руки телефон и пишу девочкам, чтобы узнать, где наши сегодня собираются. Клуб «Фламинго» мне хорошо знаком. Открываю шкаф и выбираю самый откровенный топ. Отлично. Мне через два дня на работу. Стоит провести этот вечер, хорошо отдохнув и повеселившись. Пусть и без Дамира. Я прихожу последний. Наши уже расположились за столиком на втором этаже, откуда открывается вид на танцпол. Перед ними бутылка с алкоголем, стаканы и фрукты. Лицо Артура светлеет при моем появлении, но я сажусь по другую сторону от него, рядом с девочками, и его радость сразу же угасает. «Не думали, что ты появишься, Аврора? Ты вообще обычно с нами никуда не ходишь!» Произносит Марина, и она полностью права. «Сначала у меня была депрессия из-за Дамира, потом я на работу устроилась, и времени на развлечения стало катастрофически не хватать». «Решила немного развеяться. У меня как раз последние свободные дни». Произношу, оглядываясь по сторонам. Давно я не была в таких местах. Совсем отвыкла. Раньше меня Элька за собой таскала на всевозможные вечеринки, но теперь у нее взрослая жизнь, и ей самой некогда бегать развлекаться. «Что будешь пить?» Денис пододвигает ко мне стакан, в сторону бутылок кивком указывает. «Все слишком крепкое для меня». «Я себе коктейль закажу». Отмахиваюсь от него. Чувствую себя немного неуютно. Я с однокурсниками не в близких отношениях. Они с первого курса вместе. Я же только в прошлом году вернулась в столицу, и меня к ним в группу определили. На мгновение начинаю жалеть, что на эмоциях пришла сюда. Телефон из рук не выпускаю. Каждые пять минут проверяю входящие. «Эй, улыбнитесь! Ребята, мы в прямом эфире!» Вскрикивает Катька, снимая все вокруг. Я улыбаюсь, когда камера в мою сторону направляется. Медленно поддаюсь всеобщему веселью, заказываю второй коктейль. Спускаемся вниз потанцевать. У меня уже голова немного кружится. На мгновение забываю об обиде. Теперь уже глупо себя считаю. Пишу Дамиру сообщение. Я с одногруппниками во Фламинго. Заберешь меня, как освободишься? Знаю, что он может и до часу ночи на работе быть, но я никуда не спешу. Почему-то хочется, чтобы он за мной приехал, сесть в его машину, по городу прокатиться и к нему домой отправиться. «Обнять, поцеловать, запах его вдыхать и руки на своем теле чувствовать». Улыбаюсь своим мыслям, третий бокал допиваю. Взглядом встречаю с Артуром, а потом замечаю, как Катька недовольно смотрит на меня. «Я не дура, прекрасно понимаю, что она в Артура влюблена, а тот в меня». «Почти что любовный треугольник, но я здесь точно лишняя». «Аврора, а это не тебя года два назад из Мечникова исключили?» Внезапно очень громко кричит Катька, так, чтобы все за столиком наверняка услышали сквозь шум музыки. Улыбка с моего лица резко исчезает. Откуда она знает? Что она вообще знает? Я-то уже успела забыть о том инциденте, но не очень хотелось бы вспоминать снова. Ты же знаешь, что я вообще из другого города приехала в столицу год назад. Держусь уверенно, рассчитываю, что на этом тема разговора будет закрыта, но нет. У меня подруга там учится. Мой эфир только что смотрела и тебя на видео узнала. Это правда, что ты к декану приставала, чтобы тебе сессию закрыл, а потом на препода настучала за взятки? У меня все деревенеет внутри. Взгляды ребят на меня обращены. Я вижу в них любопытство и то, как медленно там разочарование и презрение зарождаются. Твоя подруга, наверное, Аврору с кем-то другим спутала, правда ведь? Артур становится на мою защиту, смотрит на меня, ответа ждет. Я резко поднимаюсь со своего места, трезвею в мгновение. Настроение за секунду ниже плинтуса падает. От злости трясет. Хочется и Катьку, и подругу ее придушить. Да нет, Артур, не спутала. Мне уже пора. Веселитесь. Машу рукой, и прежде чем кто-либо успевает что-то сказать, ухожу. В гардеробной протягиваю браслеты мне отдают мою верхнюю одежду. Выхожу на улицу, и лицо обдают морозным воздухом. Еще немного, и весна. Хочется уже тепла и зелени. Делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Сердце грохочет в груди, ногтями в ладони впиваюсь. Интересно, кто подруга Катьки? Не бери в голову. Катька никогда не отличалась тактичностью. Слышу рядом мужской голос. Оборачиваюсь. Артур без куртки за мной побежал. Не нужно за мной ходить и успокаивать. Говорю резко. Не хочу на нем злость вымещать. Но, возможно, если он меня с другой стороны узнает, то это его симпатия разлетится на осколки. Тебя подвести до дома. «Ты на машине? Ты же пил!» Парень смущается, руки в карманы прячет, улыбается. Трезвого водителя вызову. «Не нужно. Я такси возьму. И, Артур, ты хороший парень, но я скоро замуж выхожу». Почти не вру, учитывая слова Дамира, сказанные отцу. «Не стоит в меня влюбляться, хорошо?» «Но это ведь не значит, что я не могу к тебе по-дружески относиться, правда?» «Он даже не думает убеждать меня в том, что ни капли в меня не влюблен. Киваю, не найдя аргументов, чтобы возразить». «Думаю, предупреждать тебя держаться от Кати подальше не стоит. И ты сам не слепой». Он еще шире улыбается мне. «Переживаешь, что меня плохая девочка заарканет по «По-дружески». Возвращаю его же слова. Улыбаюсь. Все же Артур хороший парень. Таких редко встретишь. В этот момент взглядом цепляюсь за подъезжающий к нам автомобиль и узнаю в нем машину железного. Сразу же забываю о Катьке и неприятном инциденте, который случился пять минут назад. Он приехал. «Мне пора. Прощаюсь с Артуром, бегу к машине. Открываю переднюю дверцу, но замираю, обернувшись. «И водителя не забудь вызвать!» — громко кричу Артуру. «Не садись за руль! Ты пьян!» Тот кивает, машет мне рукой, и я со спокойной душой в салон к Дамиру забираюсь. И сразу же на его гневный взгляд наталкиваюсь. «Это кто? Не тот ли парень, которого рядом с тобой уже как-то видел?» «Мы вместе учимся. Конечно, ты мог его видеть!» Взглядом его пожираю, рассматриваю. Внутри все теплеет, сердечко трепещет. Ревнующего Дамира нечасто увидеть можно.